Вопрос 236. «Как правильно знакомиться в транспорте? На улице, чтобы это не выглядело банальным, вульгарным, пошлым?» «Мама!» — кричит в трубку телефона дочь. «Уже два часа ночи, а мужа все нет. Он, наверное, любовницу завел. «Доченька, зачем сразу подозревать худшее? Может, он попал под машину или лежит в реанимации или морге?» Из коллекции студенческого «Меридиана». Чтобы самим ответить на этот вопрос, прочитайте книги Симона Соловейчика, Ганса Селье, Михаила Литвака, Николая Козлова, Льва Толстого, Антона Чехова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, особенно 12 стульев» и «Золотой теленок». Мне легко продолжить этот список, но вы и сами можете его составить. Вы учите один», а лучше два иностранных языка. Выработайте прямую походку. Следите за чистотой рук и лица. Научитесь при разговоре смотреть собеседнику прямо в глаза и при этом слегка улыбаться уголками рта. Пройдите мой курс «Учимся говорить публично» и старайтесь говорить таким голосом, который всегда приятно слушать. Умейте поддерживать беседу о музыке, кино, театре. Запомните, Обмануть легко. Вам же не хочется, чтобы вас обманывали. Вот и ведите себя с другими так, как вам бы хотелось, чтобы другие вели себя с вами. Тогда ваша манера знакомиться в театре, в кино, на улицах, в метро, в автобусе и в гостях не покажется банальной, вульгарной и пошлой. Потому что вы будете интересным, воспитанным, интеллигентным, то есть вполне порядочным, достойным человеком, с которым всем захочется не только познакомиться, но и продолжить, укрепить знакомство. И почему бы нет? Вполне реально, что знакомство перейдет в дружбу, а затем появится и взаимная любовь. На самом деле тема общения столь обширна и значительна, что можно написать книгу вдвое больше той, что вы слушаете, и вряд ли она будет исчерпывающей. Когда я работал над книгами «Учимся говорить публично», гимнастика души, то еще раз убедился, если человек захочет улучшить себя, он этого добьется. Если человек захочет стать интересным для других, то прежде всего он должен стать интересен самому себе. Ему не может быть скучно.